глава 2. Лавиния несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь прийти в себя ее щеки пылали огнем первый день с новым начальником а он уже застал ее не просто витающий в облаках или дремлющей а беспробудно спящий прямо на рабочем месте какой позор однако она привыкла быстро справляться с неудачами и сегодняшний день не станет исключением. «Извините, за Она вошла в его кабинет, но замолкла на полусловие, увидев, что он говорит по телефону. Он жестом попросил ее сесть и продолжил разговор. Видимо, он говорил по-русски, потому что Лавиния не услышала ни единого знакомого слова, но не сомневалась, что разговор был явно не из приятных. Захар не кричал. В этом просто не было необходимости. За каждым его словом стояла сила и непоколебимая уверенность в собственной правоте, а в низком голосе слышался металл. Фразы, произнесенные подобным тоном, обычно не требуется повторять дважды. Лавиния воспользовалась неожиданно возникшей паузой, чтобы получше рассмотреть своего нового босса. Как и все мужчины семейства Коловски – Он был невероятно хорош собой, но Лавения была вынуждена признать, что Захар выделялся даже на их фоне. Бог наделил Захара всеми качествами, присущими его именитой родне, но, восхищенный своим созданием, продолжил оттачивать грани этого бриллианта. У него была яркая, броская внешность, достойная более пристального изучения. Лавения вгляделась в лицо Захара, представив, что оценивает очередную модель для рекламной фотосессии дома. Четко очерченные, на редкость симметричные черты, высокие скулы, прямой римский нос могли бы стать как мечтой, так и кошмаром для любого фотографа. Впрочем, Захара было совершенно невозможно представить позирующим перед камерой. Захар завершил разговор и, повернувшись к Лавинии, поймал на себе ее изучающий взгляд. Лавиния почувствовала, как к ее щекам приливает кровь. Беспардонное разглядывание могло стать последним гвоздем в крышке гроба их не задавшихся отношений. Наконец она решилась прервать затянувшуюся паузу, нервировавшую, по всей видимости, только ее одну. «Я бы хотела извиниться за свое поведение. Видите ли, я плохо спала прошлой ночью. Вы готовы к работе?» Захару были неинтересны сомнительные оправдания этой вертехвостки. «Да или нет?» «Да», — кивнула лавине обиженная тем, что он так и не дал ей объясниться. Захар кивнул и отправился делать кофе оставив свою новую секретаршу в недоумении созерцать опустевшее кожаное кресло. По правде говоря, он предположил, что Лавения явилась на работу с похмелья, потому что сам сейчас страдал от этого распространенного недуга. Свадьба Алексея была для него сущим кошмаром. Он пришел туда из уважения к Алексею, но при первой же возможности уехал прочь, подальше от женщины, которую презирал. Во время церемонии Захар старался не смотреть на свою биологическую мать, намеренно игнорировал ее, чтобы не допустить появления неуместных в подобной обстановке эмоций. Правда, как выяснилось, ему можно было больше не беспокоиться о Нине. Новость о том, кто все это время скрывался под именем Захара Беленки, повергла ее в такой шок, что ее рассудок помутился, и она попала в психиатрическую клинику. Захару нравилось думать, что Нину постигла заслуженное кармическое наказание. Русская поговорка «как аукнется, так и откликнется» отлично иллюстрировала его отношения с новообретенной матерью. По крайней мере, так Захар думал до недавнего времени. Его месть свершилась. Мать-предательницу упекли в психушку, а сам он прибрал к рукам семейный бизнес. Он должен смаковать каждую минуту своего триумфа, но... Захар бесконечно долго ждал возможности высказать Нине все, что накипело в его истрадавшейся душе. Но вчера он час просидел в такси напротив клиники и так и не смог заставить себя выйти из машины. Узнав о том, насколько тяжело нынешнее состояние Нины, он проявил несвойственное ему милосердие и остановился перед последним рубежом. Набирающему обороту колесу семейной драмы он предпочел колесо рулетки в ближайшем казино, утешив себя тем, что стоит ему захотеть, и дом Коловски уйдет в небытие, не оставив по себе даже имени. Угрызения совести не сопутствовали этим размышлениям, ведь Захар собирался поступить с любимым детищем родителей так же, как они когда-то поступили с ним. Но попытка забыться в окружении шумного веселья и красивых женщин не дала ожидаемого результата. Развлечения, которые могло предложить казино, не привлекали его, а объятия хмельных красавиц не находили отклика в его душе. Поэтому остаток вечера Захар провел в отеле, заливая тоску коллекционным бренде столетней выдержки. А теперь... Он делал кофе своей ассистентке. Захар протянул ей чашку с горячим ароматным напитком. Она попробовала, скривилась и заявила, что он положил слишком много сахара. Захар с трудом сдержал желание уволить несносную девицу прямо сейчас. Просто сказать, чтобы она убиралась ко всем чертям. Но несмотря на полный непрофессионализм, делавший Лавинию, возможно, худшим помощником секретаря в истории, она все же могла ему пригодиться. И я хочу, чтобы вы сейчас же сделали общую рассылку для всех сотрудников. Мне нужно будет переговорить с каждым из них, начиная с уборщика и заканчивая главным дизайнером. Составьте расписание приемов по 15 минут на каждого, и их личные дела должны лежать у меня на столе. Не получится покачала головой лавиния и увидела, как недовольно сжались его губы. Вероятно, мистеру Беленке часто доводилось слышать подобные слова, но факт оставался фактом. Сегодня прилетает на очередную примерку дочь короля Абдулы, принцесса Жасмин. — И, — пожал плечами Захар, — уважаемая и достопочтимая невеста приезжает к нам раз в месяц. «Коловские всегда сами встречали ее в аэропорту и привозили сюда». «Сюда?» – недовольно нахмурился Захар. «Почему не в отель?» «Принцесса не терпит проволочек, кроме того. Она ведь летит не эконом-классом в окружении толпы туристов, а на собственном самолете. Так что ей не требуется принимать душ или поправлять макияж после долгого перелета. Кто-то из руководства должен встретить ее и выразить наше гостеприимство». Так повелось, именно этого от нас ждут сегодня. — Это может сделать дизайнер, — отмахнулся Захар, но Лавиния отрицательно покачала головой, и он вынужден был пойти на компромисс. — И сами, если считаете, что это так важно. Она проигнорировала его замечание и невозмутимо продолжила. — Потом вы, как глава дома... «Пригласите ее на ужин, и если встреча пройдет успешно, принцесса, в свою очередь, отправит вам ответное приглашение на прием, которое она устроит, чтобы отблагодарить Коловский за гостеприимство». Лавиния видела, что Захару не слишком нравится то, что он слышит, но таково было их текущее положение. Работы над платьем хватило бы еще на несколько визитов, но до свадьбы осталось только два месяца. И Жасмин хочет успеть сделать все за один присест, поэтому собирается провести в Мельбурне как минимум пару недель. — Разве всеми этими вопросами не могут заняться дизайнеры? — поморщился Захар. — У дизайнеров хватает своих забот, — возмутила Лавиния. — Они день и ночь работают над эскизами. — У меня есть куда более важные дела, чем встречать в аэропорту избалованных венценосных девиц. — оборвал ее Захар. — Возможно, — чуть пожала плечами Лавиния. — У меня тоже. Но это важно. Захар демонстративно повернулся к компьютеру и начал что-то сосредоточенно печатать. Лавиния хотела уйти, позволив привычному рабочему укладу катиться в тартарары, но остановилась. Она должна была сделать еще одну попытку. Наступает самый важный день в жизни принцессы, и ответственность за него лежит на нас. Это ведь ее свадьба. Губы Захара сложились в презрительную усмешку. Он определенно считал, что она разводит слишком много суеты вокруг этого события. У меня в жизни сейчас тоже немало проблем, Захар. И к вашему сведению, сегодня я примчалась на работу не ради нового директора дома Коловски и красилась на рабочем месте не для того, чтобы на вас произвести впечатление. Я здесь, чтобы встретить принцессу, сделать то, чего от нас ждут, потому что в этом вся суть дома Коловски. В красивых платьях, красивых женщинах и, наконец, в этих чертовых свадебных нарядах». Захар изумленно смотрел на Лавинию. Он не нуждался в том, чтобы какая-то мелкая сошка объясняла ему, что делать но был приятно удивлен ее энтузиазмом. Похоже, в характере Лавинии неорганизованность необъяснимым образом сочеталась с повышенной ответственностью за порученные ей дела. Лавиния невыносимо долго ждала его ответа, но Захар молчал. — Хорошо, — взвизгнула она, — я поеду одна. Но сначала ей нужно было позвонить. Вернувшись за стол, Лавиния уточнила данные о рейсе принцесса, убедилась, что лимузины для нее и ее свиты уже подготовлены и с трепетом стала ждать девяти часов, чтобы, наконец, поднять трубку и набрать номер. В голосе мисс Хьюитт, сотрудница социальной службы, занимавшейся делом Рэйчел, слышалось едва сдерживаемое раздражение. — Мы уже говорили с вами в эту пятницу. Не можете же вы звонить мне каждый день. Вы даже не являетесь ближайшим родственником девочки. Но я пытаюсь им стать. Лавиния волевым усилием заставила себя сохранять вежливый тон. Она понимала, что если хочет добиться успеха, то должна заручиться поддержкой этой женщины. — Я просто хочу убедиться в том, что у Рэйчел все в порядке. Когда я могу с ней увидеться?» Отец Рэйчел навещает ее каждую среду и воскресенье, сомневаясь, что девочке нужно большее количество посещений. «Но Рэйчел, моя сводная сестра!» — разозлилась Лавиния. «Как ей, может быть, не нужна встреча со мной?» «Хорошо», — утомленно вздохнула мисс Хьюитт. «Я поговорю с ее временными опекунами и посмотрю, что можно сделать». «И это все?» – возмутилась Лавиния. «Дайте мне хотя бы номер телефона, по которому я смогу поговорить с ней. В этом нет необходимости. Мы сами позвоним вам, если понадобится». Мисс Хьюитт была неумолима. «Я постараюсь устроить вам встречу». Лавиния пробормотала спасибо, бросила трубку и закрыла лицо руками. Медлительность социальных работников выводила ее из себя. Она не могла смириться с тем, что Рэйчел должна проходить через это все. Кроме того, она не сомневалась в том, что Кевин, отец Рэйчел, до сих пор пытается найти на нее компромат. Он уже приложил немало усилий, чтобы полностью вычеркнуть ее из жизни малышки. Лавения понимала, что должна сохранять спокойствие, нужно было смириться с тем, что быстро ничего не решится. Ей придется потратить немало сил, чтобы убедить социальных работников в том, что она готова взять на себя заботу о Рейчел. Простите, что отвлекаю вас от работы, но думаю, нам пора ехать. Лавиния подняла взгляд на обладателя исполненного сарказма голоса и с трудом сдержалась, чтобы не показать ему язык. Захар стоял в шаге от ее стола, неторопливо застегивая пиджак. «Кажется, вы только что собирались на встречу с принцессой. Неужели трудовой запал так быстро и иссяк?» Лавиния вымученно улыбнулась в ответ и потянулась за сумочкой. Дорога до аэропорта заняла немало времени, так что Лавиния успела рассказать Захару все, что знала о принцессе Жасмин. Когда она назвала сумму, в которую королю Абдулле обойдется подготовка к свадьбе, Даже у привыкшего оперировать миллионами Захара глаза на лоб полезли. Захар был рад, что последовал совету Лавинии и выбрался из офиса. Царившая там тревожная атмосфера действовала на него угнетающе. Изначально он отводил месяц на принятие окончательного решения, но теперь сомневался, протянет ли там хотя бы неделю. Годами он пристально наблюдал за домом Коловски. Тогда им еще заправлял Левандер, незаконно рожденный сын Ивана, которого родители забрали из России и сделали своим первым наследником. При этом ни Иван, ни Нина никогда не упоминали о своем первенце, появившемся на свет на заре их отношений. Они назвали ребенка Ременником, Ременником Ивановичем Коловским, и сдали в приют через два дня после его рождения. С тех пор, как Захар узнал, кто его настоящие родители, имя Коловский будило в нем лишь ненависть. В 13 лет он ушел из приюта и крутился как мог, выживая на улице. В 17 ему улыбнулась удача. Приют для бездомных, доступ к интернету, новые возможности. Он воспользовался ими, создав совершенно новую личность, Яркую, сильную, свободную от кошмаров прошлого. Он отказался от своего имени, но не от мечты о месте. Постепенно он стал налаживать контакты с Коловски, посещая их благотворительные балы и рассказывая высшему обществу о том, каким адом была его жизнь в приюте и на улицах. Нина потягивала шампанское, даже не догадываясь о том, что смотрит в глаза собственному сыну. «Это не просто платье!» Слова Лавини вырвали Захара из плена мрачных воспоминаний. По лицу ассистентки он понял, что она уже несколько минут что-то вдохновленно ему объясняет. К счастью, девушка не заметила замешательства, промелькнувшее на его лице, и продолжила. «Каждый наряд невесты — это сложнейший творческий проект. Нужно подобрать цветовую гамму и аксессуары, учесть индивидуальные особенности фигуры, принять во внимание то, как девушка двигается. Именно поэтому мы устраиваем регулярные примерки. В следующие несколько недель внимание всех наших ведущих дизайнеров будет приковано к принцессе. Пока она здесь, нужно успеть продумать и проработать каждую деталь ее наряда а за неделю до свадьбы вся команда отправится к невесте для финального этапа нашей работы. Платье, прическа, макияж, аксессуары – все должно быть совершенно. Принцессе в день ее свадьбы останется только улыбаться и принимать восхищенные комплименты. — И сколько свадеб на нашем счету? — спросил Захар. — Как часто нам приходится этим заниматься? — Один, иногда два раза в месяц ответила Лавиния и, увидев, как напряглось его лицо, с трудом сдержала улыбку. — А поскольку в Европе наступает весна, сезон свадеб, в ближайшее время дом Коловский ожидает множество новых заказов. Уверена, ваше расписание будет весьма плотным. — Отлично! — проворчал он. Было видно, что ему не по душе разговоры о свадьбах. Лавиния заметила это и сочла за лучшее умолкнуть. В машине было тепло и уютно, а лавинья ужасно вымоталась за последние дни. Поэтому она поступила так, как сделала бы будь здесь один из ее прошлых начальников. Откинулась на сиденье, обитое дорогой кожей, сбросила туфли и прикрыла глаза. Захар покосился на нее с нескрываемой завистью. Он сам поступил бы так же, но для сна ему была нужна куда более приватная обстановка. Вместо этого он решил воспользоваться выдавшейся паузой и получше узнать свою временную помощницу. В голове Захара кружил целый рой мрачных мыслей, от которых ему хотелось бы отвлечься, а эта девушка оказалась ему весьма интересной. Конечно, ее вряд ли когда-нибудь признают образцовым помощником секретаря, но недостаток профессионализма она компенсировала открытостью, непосредственностью и преданностью своему делу. Кроме того, она действительно была очень красива. Или лучше сказать, привлекательна. «Вы давно работаете у Коловски?» «Пару лет», — ответила Лавиния, не открывая глаз. «Я работала у них моделью, но однажды мне повезло. Нина обратила на меня внимание и решила, что я больше пригожусь в офисе. С эстетической точки зрения я соответствую всем канонам современной красоты». Но чтобы рекламировать одежду наших дизайнеров, мне нужно скинуть несколько килограммов». Захар в изумлении оглядел свою ассистентку. Он мог бы обхватить ее изящную талию одной рукой. Ее ноги были умопомрачительно длинными и стройными, а видневшиеся вырезы блузки ключиц казались нежными и хрупкими. Сам он доверял подбор своего гардероба профессиональному стилисту и только сейчас осознал, насколько мало знает об индустрии, в которой ему какое-то время предстоит работать. «А чем вы занимались до этого?» «Тоже работала моделью, но не так успешно, как у Коловски. Когда я устроилась к ним, мои финансы резко пошли в гору. По крайней мере, на оплату аренды мне всегда хватало. И не только на нее». Лавинья чуть поморщилась, вспоминая, каким было ее прошлое. В один прекрасный день ее бесноватая мамочка забрала ее из школы и объявила, что она уже достаточно взрослая, чтобы кормить семью. С тех пор, невзирая на страстное желание закончить школу, в которой до этого отлично училась, и поступить в университет, Лавинья каждый день отправлялась на работу. И что это была за работа? К счастью, ее ум распространялся не только на школьные предметы. Лавиня быстро смекнула, что матери совсем не обязательно знать, сколько она зарабатывает на самом деле. Два года она откладывала деньги, тщательно пряча их в своей комнате. И как только ей исполнилось 18, она ушла из дома, открыла счет в банке и возобновила учебу. В 22, уже поработав шесть месяцев в доме Моды Коловски, она сняла все накопленные деньги и купила крохотный домик. Домик, в котором она хотела жить вместе с Рэйчел. Лавиния почувствовала, как к ее глазам подступают слезы. Мысль о том, что завтра ее маленькую сестренку будет собирать в детский сад совершенно чужой человек, разбивала ей сердце. Сделав глубокий вздох, она открыла глаза и тут же поймала на себе мрачный взгляд Захара. Он не скрывал того, что осуждает ее поведение, но почему-то рядом с ним Лавиния чувствовала себя намного увереннее. Ей вдруг захотелось признаться ему в том, что она знает тайну его происхождения, просто для того, чтобы между ними больше не было недомолвок. Но, конечно, Лавиния промолчала. Вместо этого она достала зеркальце и начала поправлять макияж. Она знала, что Захар наблюдает за ней, но в его взгляде читалось не восхищение красотой привлекательной девушки, а осуждение. «В чем дело?» – не выдержала она. «Не люблю подобное самолюбование и избыточное внимание к собственной внешности». «А я думала, это как раз то, что вы цените в женщинах» усмехнулась Лавиния. «Что, простите?» «Достоверные источники свидетельствуют о том, что у вас было немало тщеславных, самовлюбленных женщин». «Вы правда считаете, что информация, которая распространяется через пятидолларовые женские журналы, может считаться достоверной?» фыркнул Захар. «Послушайте, вы всегда-то грубо разговариваете с начальством? Или только мне не повезло?» «Разве я вам нагрубила?» Она задумалась на секунду и кивнула. «Пожалуй, что так. Я приношу вам свои извинения. Но человек с более мягким характером и пяти минут не процанул бы на этой работе. И не обращайте внимания на то, что я постоянно крашусь. Забота о своей внешности – это не моя личная прихоть, а профессиональная обязанность. Или вы полагаете, что представители королевской семьи «Допустимо встречать в джинсах и с немытой головой!» Она закончила макияж за секунду до остановки машины. «Приехали!» — ослепительно улыбнулась Лавиния, когда водитель услужливо распахнул для них дверь лимузина. «Пойдемте встречать принцессу!» Выйдя из машины и оглядевшись, Захар мысленно поблагодарил небеса и свою сумасшедшую помощницу за проявленную настойчивость. Не поприветствовать лично венценосную особу было бы непростительной ошибкой, потому что на этот раз Мельбурн решила почтить своим присутствием вся королевская семья. Рядом со смущенной принцессой важно вышагивал сам король Абдулла. Один неверный жест с их стороны, и от всемирно известного дома Мода Коловски не останется и воспоминания. К счастью, Лавиния отлично умела поддерживать легкую светскую беседу. В лимузине она так мило болтала со стеснительной принцессой и ее матерью, что вскоре от их напряженности не осталось и следа. Сейчас Захар был готов признать, что каждый слой блеска на губах Лавинии был оправдан. Королевская семья ожидала от них шика и гламура, и дом Коловский не испытывал в нем недостатка. «Наши дизайнеры мечтают о встрече с вами, Ваше Высочество!» – щебетала Лавиния. «Несколько дней назад кому-то из них пришла в голову гениальная идея!» Захар не мог поверить, что видит ту же бледную, изможденную женщину, которая утром вошла в его кабинет. Когда они вышли из лимузина, Лавиния пристроилась по правую руку от Захара шепотом подсказывая ему, что делать дальше. Следуя ее указаниям, он сопроводил королевскую семью и их пеструю свиту на третий этаж, полностью занятый дизайнерским отделом. «Спасибо!» – искренне сказал Захар, когда они, наконец, оставили венценосных гостей под заботливой опекой главного дизайнера и вышли в холл, ведущий к лифтам. Не поприветствовать самого короля – «Было бы непростительно». «Я знаю», — фыркнула Лавиния, бросив на него выразительный взгляд. «Но даже я не предполагала, что король Абдулла решит лично посетить нас. Это большая честь для дома». Захар молча кивнул. Они шли мимо сияющих витрин, в которых были выставлены последние шедевры дизайнеров дома. Вдруг Лавиния застыла восхищенно рассматривая стоявшее на центральном постаменте роскошное белое платье. «Вот оно!» — с благоговейным трепетом прошептала она. «Свадебное платье семьи Коловски. Красивое, правда?» Захар безучастно пожал плечами. «Обычное платье?» «Вы, мужчина, вам не понять!» — рассмеялась Лавиния. «Это идеальное свадебное платье!» Его шили для будущей дочери семейства Коловски или невеста одного из их сыновей. По крайней мере, таков был замысел Ивана и Нины. Она не заметила, как внезапно поморочнело лицо ее спутника, и продолжила. — Об этом платье мечтает каждая девушка. Захар не собирался терять время на пустые разговоры, поэтому молча развернулся на каблуках и направился к виднеющемуся впереди лифту. Но через мгновение лавинья нагнала его. Она была вынуждена почти бежать, чтобы поспеть за его широким шагом, но не прекратила свой восторженный щебет. Я как-то задремала, представляя, какой будет моя свадьба, и, клянусь, во сне на мне было именно это платье. Захар невольно рассмеялся. — Вы правда заснули, мечтая о свадьбе? — Мне было десять или около того, — покраснела лавинья, но тут же с вызовом вздернула точенный подбородок. Тогда. Это платье не сходило с обложек журналов, и о нем мечтала каждая девочка. «А сейчас вы о нем не мечтаете?» – поинтересовался Захар. «Иногда мечтаю», – улыбнулась она в очередной раз, поразив его своей откровенностью. «А потом звонит будильник, и я возвращаюсь в суровую реальность». Она подмигнула ему и с озорной улыбкой добавила. «Правда, иногда я выключаю будильник и продолжаю мечтать». Захар невольно улыбнулся ей в ответ. В Лавинии была своя изюминка. Интригующее сочетание яркой внешности, поразительной открытости и непосредственности с серьезностью и деловитостью. — У нас много дел, — сказал он, когда они дошли до кабинета. — Личные встречи отложим до завтра, а сегодня я должен представиться сотрудникам. Свяжитесь с отделом кадров и организуйте общее собрание персонала. Простите, но это невозможно. У всех уже запланирована встреча. Кто не явится, тот будет уволен. Оборвал он ее на полусловие, давая понять, что не примет никаких оправданий. Но дело в том, дело в том что теперь я здесь главный. Какими бы ни были ваши отношения с прошлыми начальниками, забудьте о них. Когда я говорю, что что-то должно быть сделано, это не подлежит обсуждению. Когда мы ужинаем с королем? — В среду. Но организацией ужина я никогда не занималась. Мне поручали только встречи в аэропорту, да и то лишь иногда. — Теперь вы отвечаете и за это. Считайте, что вас повысили. — Но я не хочу, — выпалила она. Лавиния любила свою работу. Иногда даже завидовала Кейт, чье положение в офисе было куда более значительным, но занимать ее должность не хотела. У нее сейчас было достаточно забот и без этого. Рэйчел, учеба. Успеть все было просто физически невозможно. К сожалению, у Захара было собственное мнение на этот счет. С увеличением количества обязанностей повысится и ваша зарплата. Дело не в деньгах. Я занята. Чем-то более важным, чем ваша работа? Не думаю. Я не предлагаю вам повышение Я лишь говорю, что сейчас мне нужен личный ассистент. И либо вы соглашаетесь, либо мне придется подыскивать вам замену. Вы меня уволите?» Это был шах и мат. Ее пешка была съедена, а партия проиграна. Но поражение тоже нужно уметь принимать с достоинством. «Поздравляю вас!» — воскликнула она, ослепив его белозубые улыбкой. «Что, простите?» Она была рада, что смогла сбить его с толку. «Я любезно принимаю ваше предложение, Захар. «Хорошо», – хмуро кивнул он, – «соберите свои вещи и перенесите их в главный офис, а затем пересмотрите свое расписание и забудьте о личной жизни. С этого момента все ваше время принадлежит только мне».